247. Апрель 18. Четкость и законченность мыслей, касающихся учения, явленные во сне, показывают, насколько в тонком мире сильны мысли, принятые и утвержденные в бодрствующем состоянии. Они будут сопутствовать ушедшему с плана земного и после освобождения от плотного тела. Это его друзья или враги, в зависимости от природы этих мыслей. Соблюсти мысль — основное задание ученика. Мысльное накопление — его неотъемлемое достояние. Именно не случайные, но продуманные мысли становятся спутниками перешедшего в тот мир духа. Особенно сильные мысли привычные, вкоренившиеся в сознании их породителя. Они либо вознесут его кверху в высшие сферы, либо низвергнут в низшие слои астрала. Возносит и низвергает мысль. Невидимая и отрицаемая на земле, главенствует она в мире надземном, ибо там все держится мыслью.